1 7 июня 1943 года, 23.35, Москва, Кремль, кабинет Верховного Главнокомандующего, генерал-полковник Эрвин Роммель. Итак, согласившись на предложение фрау Антоновой, я сменил положение военнопленного на статус дорогого гостя. Перед тем, как отправиться в Вену и приступить к своим обязанностям, мне предстоило пройти собеседование с господином с т а л и н ы м «Ирония судьбы. Я долгое время жил и работал вместе с Гитлером, и вот мне, почти в том же качестве, предстоит личная встреча с его оппонентом и полной противоположностью. Понятно, что даже если инициатива моем назначении исходила от фрау Антоновой, большевистский г о ж д ь наверняка затребовал на меня все имеющиеся материалы, как местного происхождения, так и из другой истории. Я на его месте сделал бы именно так». И раз я здесь, можно предположить, что впечатление от этих материалов у него осталось сугубо положительное. И вот теперь он, перед тем, как принять окончательное решение, желает встретиться со мной лично. Как-никак я для него вчерашний враг, да и сейчас не союзник, а всего лишь попутчик. Поселили меня буквально под боком у господина Сталина в гостинице «Москва». Это было весьма примечательное место. С дветого этажа, где располагался мой номер, открывался прекрасный вид на Кремль. Кроме того, из окна я мог обозреть всю Москву до самых окраин. Город расстилался передо мной как на ладони, и я не мог удержаться, чтобы не любоваться на него через свое окно. Особо впечатляюще она выглядела на рассвете, когда розовая заря заливает небосвод. Да, очевидно, не зря мне выделили именно этот номер. Созерцание русской столицы невольно навевало мысли о величии этого народа. Вот и сегодня утром я стоял у окна и не без удовольствия обозревал раскинувшуюся внизу столицу России с ее Кремлем. Утренняя дымка висела над городом, и казалось, что это само Божье благословение укутывать столицу. Постепенно дымка рассеивалась, и лучи яркого солнца начинали раскрашивать город в яркие краски. Оно золотило купола на церквях, радостными бликами играла в окнах. Город просыпался, наполняясь звуками дня. Где-то вдали прозвучал заводской гудок, застучали первые трамваи. В голубом безоблачном небе я увидел стайку белых голубей. Они кувыркались в воздухе, словно бы купаясь в ласковых солнечных лучах. Все это было так безмятежно и мирно, так восхитительно прекрасно, что я особенно остро почувствовал стыд за то, что мы собирались уничтожить все это, навсегда изменив лик этого благословенного города. Теперь уже эти планы никогда не притворятся в жизнь, и русская столица будет жить, сохранив свой неповторимый облик. И это хорошо. Будет жить и процветать и весь народ этой страны, благословенный самим Всевышним, и никакие темные силы не смогут повергнуть этот народ в прах и попрать его ценности. Никогда мне уже больше не придется сомневаться в этом. А если будет жить этот народ, то и всем остальным не грозит участь быть стертыми с лица земли. Я, по крайней мере, постараюсь сделать так, чтобы оправдать оказанное мне доверие. в с ё ныне происходящее со мной я могу расценивать не иначе, как улыбку Господа. Если все сложится удачно, то от меня будет многое зависеть, и, возможно, я оставлю свой не самый худший след в истории». Мне вдруг пришла в голову мысль, что только здесь, в этой стране, местом дислокации п р а в и т е л е й и правительства является самая настоящая крепость, а не какой-нибудь там дворец. Дворец, разумеется, в Кремле тоже есть, да только он заключен в кольцо крепостных стен и боевых башен. Конечно, сейчас не 15 век, когда итальянские фортификаторы возводили тут стены и башни из обожженного кирпича с вполне определенной целью защиты города от врагов. но как символ воинствующей страны крепости Московский Кремль как раз на своем месте. Сюда мы, немцы по приказу своего фюрера, стремились два года назад и почти дошли, но потом откатились, не сумев взять твердыню. А ведь ради этой цели, оказавшейся недостижимой, мы залили своей и чужой кровью половину России. Эта кровь была пролита напрасно. ф р а н а н т о н о в а сумела меня убедить, что культ арейского бога – это не экспромт, случайно пришедший в голову бесноватому р е ф р е й т е р у а домашняя заготовка, теоретическая работа над которой шла с того самого момента, когда Гинденбург привел Гитлера к власти. Пустить этот культ в дело планировалось только после окончательной победы Рейха в Европе, и именно он должен был стать основным итогом развязанной Гитлером войны, а не величии Германии. И вот тогда на Рейх и все подвластные ему страны опустился бы беспредельный тысячелетний ужас господства сатанинских сил, и некому уже было бы поколебать их могущество. О, Боже, как я был наивен! Страшно подумать, сколь много людей оказались одурачены, обольщены пламенными речами нашего фюрера. Я видел в Гитлере величайшего военного вождя немецкой нации, но проглядел другие особенности его характера. Но, ко всеобщему счастью, его карьеру прервали русские большевики. Сначала они сорвали план войны на Востоке, отбив наше наступление на Москву. А потом бесноватый ефрейтор, испугавшись неизбежного поражения, пустил в ход свой давно заготовленный план, превративший Германию во врага всего человеческого рода, сделав из нее рассадник мерзости и греха. Безумец! Он пытался изменить Божий промысел. В итоге поражение в войне превратилось в угрозу уничтожения всей немецкой нации. Изменить это ни я, ни даже старшие братья русских уже не можем. Остается только бороться с последствиями. И это весьма печально. Этой ночью я почти не спал. Все думал о предстоящей встрече с русским вождем. Тем не менее, чувствовал я себя довольно бодро. Многое обдумав и переоценив, морально я был готов к этому ответственному шагу. Перед визитом к господину Сталину меня переодели. Мой изрядно потрепанный мундир генерал-полковника вермахта для подобных мероприятий совершенно не годился. Вчера люди ф р а у Антоновой в закрытой машине отвезли меня в особое ателье, где с меня сняли мерки, а уже сегодня для меня был готов серый с искрой штатский костюм, который сидел на мне так же ловко, как и генеральский мундир. при этом таковым не являясь. Осмотрев себя в зеркало, я остался очень доволен и решил, что человек, носящий такой костюм, внушает к себе повышенное доверие. Хотя, скорее всего, на людей, подобных господину Сталину, эта магия не действует. Поэтому мне на этой встрече лучше быть самим собой. События, непосредственно предшествующие визиту, не отложились в моей памяти. Хоть от гостиницы до Кремля путь пешком занимал не более четверти часа, меня на эту встречу везли в закрытой машине. С п р а в у Антоновой мы встретились уже внутри, как я понимаю, на охраняемой территории. Я вышел из машины, она внимательно осмотрела меня и сделала комплимент, что в этом костюме, дополненном такой же серой шляпой, я выгляжу чрезвычайно представительно. Я ответил, что в этом никакой моей вины нет и все претензии должны быть к портному, Затем фрау Антонова сделала мне знак, и я направился вслед за ней. Сосредоточенный на предстоящей миссии, я не особо смотрел по сторонам во время следования по внутренним покоям Кремлевского дворца. Я просто шел за ней, за своим Вергилием, сопровождавшим меня по темному большевистскому царству, ориентируясь на стук ее каблуков. По мере приближения к кабинету господина Сталина мое волнение нарастало. Как-никак мне предстояла встреча с одним из величайших политиков современности. А если считать, что Черчилль уже мертв, то фигур такого класса на мировой шахматной доске остается всего две. Рузвельт, сумевший вытащить свою страну из цепких лап Великой Депрессии, и господин Сталин, поднявший большевистскую Россию из руин гражданской войны. Все остальные это так. Либо хорошо подготовленные посредственности, либо импульсивные дилетанты, к о т о р ы м кстати, я отношу и Гитлера. Умный и ответственный политик не полез бы в Россию и не стал бы связываться с сатаной, ведь князя тьмы никогда не интересовала судьба его миньонов. На какое-то мгновение в мою голову закралась мысль, что так сразу, давая фрау Антоновой согласие, я едва ли проявил достаточно ума. Ведь мои жена и сын находятся во власти бесноватого е ф р е й т е р и если тот узнает о моем сотрудничестве с русскими, Моих близких ждет незавидная судьба. Скорее всего, они будут мгновенно уничтожены. Наверняка, как родственники генерала, находящегося в советском плену, они и так находятся под особым контролем. Но раз я нужен господину Сталину, то, вероятно, имею право просить его об ответной услуге. Я знаю, что у него есть головорезы, сумевшие вытащить короля Георга из-под самого носа у заговорщиков. И почему бы мне не попросить большевистского вождя проявить подобную заботу и в отношении моих родных? Этим я себя немного успокоил. И вот передо мной распахивается плотная дубовая дверь, и я стою в приемной господина Сталина. Нас встречает плотный л о с о в а т ы й человек в полувоенной форме, без знаков различия, с холодными и проницательными глазами. Примечание семьи. До введения погон, судя по историческим фотографиям, поскребышев в петлицах Френча знаков различия не носил. А потом сразу вдруг оказался генерал-майор. Внимательно посмотрев на меня и фрау Антонову, он снял трубку внутреннего телефона и сказал в нее несколько слов по-русски, запрашивая для нас разрешение войти. После его кивка фрау Антонова решительно направилась к двери кабинета своего вождя, и я пошел за ней следом. Оказавшись внутри, я вдруг ощутил себя так, будто оказался наедине с большим и опасным зверем, вроде тигра. Взгляд желтых глаз затягивал меня, как в воронку. Русский вождь выглядел обычным человеком, но тем не менее я всей кожей ощущал его непохожесть на других. Странное дело. Невысокого роста он выглядел гораздо внушительнее, чем можно было предположить, исходя из его изображений, которые мне доводилось видеть. От него будто бы исходило невидимое свечение. Кроме того, его движение, посадка головы и, главное, этот взгляд, все говорило о том, что передо мной истинный титан, решительный, бесстрашный, жесткий и ироничный, чрезвычайно умный и хладнокровный, непоколебимый в своих убеждениях. — Здравствуйте, товарищ Антонов, — сказал хозяин кабинета. — И вас, господин Роммель, я тоже рад видеть. Говоря это, он оценивающий оглядел меня с ног до головы и, кажется, остался вполне удовлетворен. То, что год назад вас удалось изъять живым и здоровым, было большой удачей для Советского Союза. Умных людей на этом свете слишком мало для того, чтобы разбрасываться ими направо и налево. С момента моего пленения я уже достаточно изучил язык, чтобы понять каждое слово и даже воспринять эмоции большевистского вождя. Только понять и сказать самому — это далеко не одно и то же. Любая немецкая овчарка способна понять, что ей говорит хозяин, но не способна сказать ни единого слова. Я, конечно, не овчарка, но мой уровень владения русским языком все же далек от идеала. «Господин Сталин», — сказал я. «В то время я не быть рад этот факт. Ваши люди быть решительны и брать меня и убить все м о й с о л д а т Целый один год я бездельничать и ждать, когда вы меня пытать, чтобы я изменять мой фюрер. Но теперь я сам хотеть р а б о т а Вы можете сказать, почему это так? Только время и человеческий труд способны превратить виноград в вино. Задумчиво и с назидательным оттенком произнес большевистский вождь, пройдясь по кабинету вкрадчивыми едва слышными шагами. Затем он вновь остановился передо мной и произнес... «Этот год для вас, господин Роммель, тоже не пропал даром. Вы много работали над собой, и сейчас вы совсем не тот человек, что был год назад». «Да, это есть правда», — согласился я. «Сейчас я так доверчиво не идти бы навстречу крымский мясник. Этот человек способен использовать любой прием, даже если он быть противной офицерской ч е с т ь «А какой офицерской ч е с т ь вы говорите, господин Роммель?» — прищурился Сталин. «Неужели о той, что позволила вам напасть на Советский Союз без объявления войны и выдвижения претензий? Или о той, что разрешила вашим солдатам любые преступления в отношении нашего мирного населения? Или о той, что морила наших пленных голодом в лагерях, расстреливала и вешала их по малейшему поводу и без?» Или, может быть, германская офицерская честь позволяет вашим коллегам продолжать служить Гитлеру в то время, когда он уже полностью проявил свою сатанинскую сущность? Товарищ Бережной извлек вас живым из этого гадюшника и, отодвинув в сторону, позволил вам не измазаться в грязи и крови, как некоторые прочие. Вы ему спасибо должны сказать, а не жаловаться на жизнь. Наша армия ведет священную войну с врагом. который вторгся к нам для того, чтобы кого-то из нас убить, а остальных сделать своими рабами. И в такой войне будут хороши все средства, ибо вас к нам никто не звал. К тому же ваш диверсионный спецполк Бранденбург-800 в начале войны проделывал в наших тылах и не такое. А то взяли, понимаешь, моду жаловаться, что русские воюют неправильно. Вот и получили тем же самым по тому же месту. «Вы меня поняли, господин р о м м е л ь Или надо попросить товарища Антонова перевести вам все это на немецкий язык?» «Я вас хорошо понять», — сказал я. «Я вообще хорошо понимать по-русски. Но все же я просить позволить мне говорить по-немецки, а фрау Антонова нас переводить. Говорить ваш язык для меня — это такой же, как таскать дрова, если я правильно помнить э т о п о г о в о р к а — Почти правильно, — буркнул большевистский вождь, — н а суть сейчас не в этом. Товарищ Антонова сказала мне, что вы дали согласие сотрудничать с нами в деле управления тем, что будет представлять собой Германия после окончательного краха Третьего рейха. — Да, господин Сталин, я действительно дал на это согласие, — сказал я по-немецки, и фрау Антонова перевела мои слова. Немецкий народ совсем не виноват в том, что Гитлер пришел к власти, и я хочу, насколько возможно, облегчить его участь. Сталин хмыкнул и посмотрел на меня очень нехорошим взглядом своих желтых глаз, от которого струйка холодка пробежала по моему позвоночнику. — А разве не немецкий народ ходил с цепями и кастетами бить евреев и коммунистов? — просил он. — Разве не немецкий народ аплодировал Гитлеру? когда тот произносил свои человеконенавистнические речи и голосовал за его партию на выборах. Разве не немецкий народ, одетый в серые мундиры солдат и офицеров вермахта, пошел на нас войной, чтобы захватить тут себе п о м е с т ь я со славянскими рабами? Разве не немецкий народ жег наши дома, убивал, грабил и насиловал наших людей? Разве не немецкий народ породил таких чудовищ, которые заставили поблекнуть даже злодеяния турецких янычар. Разве не немецкий народ присягнул Гитлеру и служит тому верой и правдой даже тогда, когда он привел Германию и немцев на край окончательной погибели? Его артикуляция, расстановка слов, тональность голоса во время этой речи все действовало на меня так, словно мне в голову вбивали гвозди. Этот человек бесспорно обладал редким даром воздействовать на умы масс, и по большей части потому, что сам был горячо предан своим идеалам. Они настолько тесно вплелись в личность этого человека, что составляли саму его суть. При беседе с ним почему-то становилось понятно, что с его стороны не может быть никакого обмана, лукавства или попыток манипулировать. Он был честен, его дело было священным для него, и народ его был таковым же. Очевидно, в этом и сила русских. После того, как он замолчал, пытливо поглядывая на меня, прошло несколько секунд, в течение которых я молчал, не зная, с чего начать отвечать на эти вопросы, которые, будучи по сути риторическими, все же требовали какой-то реакции с моей стороны. Чтобы немного разрядить обстановку, последние слова Сталина решила прокомментировать фрау Антонова. «Что касается слепого поклонения немецкого народа своему фюреру-дьяволопоклоннику, то это, на мой взгляд, можно уже расценивать не как преступное деяние, а как признак идиотизма, — сказала она. Я чуть прокашлялся и произнес. «У вас есть только один путь, чтобы разрушить Рейх полностью и окончательно. Вам нужно убить Гитлера, и тогда все закончится. Ведь у вас есть такая возможность, я знаю. Солдаты и офицеры вермахта Люфтваффе и Криксмарины приносили присягу лично фюреру германской нации». И его смерть сделает их свободными. Правда, в распоряжении Гиммлера останется СС, п р е д а н н ы е лично ему. А это очень серьезная сила. «Эрвин, да будет вам известно, что Гиммлера больше нет», — сказала ф р а в у Антонова. «Кремирован заживо. По моему, между прочим, приказу. И большая часть верхушки СС тоже испарилась из нашего мира в тот же момент. Когда все закончится, я покажу вам то место... и вы сможете положить на оплавленные камни скромный букетик цветов. «Обязательно, фраунина», сказал я с горячностью в ответ на ее иронию. «Только перед этим надо будет где-нибудь раздобыть хороший пук чертополоха. Ничего больше этот вампир и его прихвостни не достойны. Даже тогда, когда я еще был предан фюреру, господин Гиммлер и его присные не вызывали у меня ничего, кроме годливости. Если этот человек мертв, т о после смерти Гитлера остальные ничего не значат. Кейтель — пустоголовый дурак, Геббельс не имеет реального веса, Геринг — наркоман, от всех проблем спасающийся при помощи шприца. Я почти уверен, что у Гитлера есть специальные преданные люди, которые после его смерти отправят рейхсмаршала на свидание с п р о о т ц а м и ибо он не хочет, чтобы этот жирный с л и з н я к унаследовал у него Германию. ф р а Антонова перевела мои слова — И господин Сталин, немного помолчав, ответил. Ликвидировать Гитлера — это было очень интересное, но преждевременное предложение. У нас есть еще несколько дел, требующих серьезной подготовки, и их необходимо проделать при его жизни. Впрочем, как только эти дела будут сделаны, мы сразу воспользуемся вашим планом. Что ж, в таком случае мне будет несколько затруднительно с вами сотрудничать. — сказал я, с н о в а силы ощутив тревогу, которая сейчас просто душила меня, вводя по краю отчаяния. С голосом моим вдруг что-то случилось, и я хриплым шепотом добавил. Когда Гитлер узнает о моей измене, он сразу распорядится арестовать и уничтожить мою ж е н у и сына. Большевистские вождь и фрау Антонова переглянулись, и господин Сталин чуть заметно кивнул. — Мы вполне способны помочь вашему горю, Эрвин. с к а з а л фрау Нина ободряющим тоном. — У нас есть такие люди, которые будут в состоянии доставить ваших родных в безопасное место. Разумеется, за исключением того случая, если они уже находятся в тюрьме Моабит, ибо через несколько сотен охранников не прорваться даже нашему спецназу. — Нет, — сказал я, мгновенно ощутив в душе большое облегчение, которое даже слегка опьянило меня. Насколько мне известно, моя жена Люсия и сын Манфред по-прежнему проживают в нашем доме, в Ульме. По крайней мере, так было до тех пор, пока вы не захватили Швецию и не оборвали нашу связь с Рейхом через шведский Красный Крест. Надеюсь, ничего не изменилось. Мы уточним этот вопрос, — сказал Сталин. Так как от вас давно не было известий, их обоих давно могли мобилизовать. Жену во фрау батальон, а сына в Фольксштурн, В таком случае их следует искать где-нибудь в окрестностях так называемого «западного вала», где Гиттер, не имея больше достаточного количества кадровых солдат, собирается останавливать наше наступление грудами человеческого мяса. н а наши военные не ведутся на такую уловку и стараются поменьше убить и побольше взять в плен. Тут он чуть усмехнулся. «Да и не плен это, господин Роммель, а просто спасение». — Потому что мы не собираемся удерживать добровольно сложивших оружие солдат фолькштурма и фрау батальонов сверхнеобходимого. — Насколько нам известно, в этом деле царит такой бардак, — сказала фрау Нина, — что после мобилизации разыскать их можно будет только на сборных пунктах временно интернированных, или пока они сами не дадут о себе знать. При мобилизации во вспомогательные части документация по учету личного состава просто не ведется. Примечание. В Третьем Рейхе личное дело на призывника заводили во время прохождения им в 17-летнем возрасте приписной комиссии, а потом просто передавали его по инстанциям. При массовой мобилизации не военно обязанных, не прошедших приписные комиссии, на б у м а ж н о й формальности просто махнули рукой, ибо было не до этого. Мобилизованных просто татуировали, как заключенных в концлагерях, нанося на запястье личный номер и номер части. Все равно эти люди так или иначе были предназначены на заклание, и к е й т л ь не видел смысла возиться с их персональным учетом. В том, что это действительно так, вы сможете убедиться, едва п р и б у д е т е в Австрию, где мы уже приступили к нормализации жизни вашего народа на освобожденных от зла территориях. Что ж, все сказанное меня весьма обнадеживало. Я пожал плечами и сказал, ладно, я согласен, только прошу без особой необходимости не афишировать мое имя. По крайней мере, до тех пор, пока не выяснится, что стало с моими родными. Ведь кроме долга перед семьей, у меня есть долг перед своей страной. К сожалению, об этом не все помнят, — сказал большевистский вождь, пожимая мне руку. Выезжайте скорее на фронт, ибо в Вене бои уже идут в окрестностях Северного вокзала, где вместе со своими эсэсовцами окопался этот мерзавец Рендулич. а наши передовые части вышли к к Линцу и м о р а в с к о б у д и е в и ц е Как видите, работы для вашей будущей гражданской администрации хоть отбавляй. Господин Сталин, неожиданно для самого себя сказал я, позвольте один вопрос. Позволяю, сказал большевистский вождь. Мне просто интересно, о чем вы можете меня спросить? Скажите, сумею ли я когда-нибудь снова надеть военный мундир? — сказал я. б о л ь ш е в и ч с к и й вождь нахмурился. — Вы не нужны нам в качестве военного. Довольно резко ответил он. — А тот мундир, что вы носили до недавнего времени, был осквернен прикосновением к нацизму-сатанизму. И тут двух мне не быть не может. Вместе с теми людьми, которых вы будете обязаны спасти из мрака отчаяния, вы должны будете каяться и молить о прощении за все содеянное. И вообще, я надеюсь, что навыки, которые вы обрели в армии, вам больше никогда не пригодятся. У нас достаточно своих талантливых генералов, способных решить любые мыслимые и немыслимые задачи. А вам предстоит трудиться там, где вы больше всего нужны вашему обманутому и израненному народу. Мы не англичане с французами, и поэтому не будем подвергать немецкий народ мелочному унижению, Но в любом случае вам всем предстоит тяжелый путь искупления и осознания содеянного. Спасение души, это я вам говорю как специалист, требует немалых затрат сил, ума и нервов, как ваших, так и тех, кого вы собираетесь спасать. Кроме того, у немцев просто не осталось солдат, которых вы могли бы п о в е с т и с собой в бой. Они все умерли или умрут в ближайшее время». «Вы меня поняли, господин Роммель? А если поняли, то идите, я надеюсь, что услышу о вас только хорошее, и никогда не пожалею о сегодняшнем разговоре. А вы, товарищ Антонова, проводите господина Роммеля до машины и, пожалуйста, вернитесь. У меня к вам есть еще один разговор». Сказав эти слова, господин Сталин посмотрел на меня таким взглядом, что я сразу понял. В нашей беседе поставлена точка. Для меня тоже все было ясно, и я выходил из кабинета большевистского вождя уже совершенно другим человеком. Теперь мое место было там, где страдает и мучается мой несчастный народ, которого фюрер и его комарилья, ослепив сладкими посулами а расе господ, привели на край пропасти, за гранью которой только гибель и забвение. Yeah. <small noise>